Глава пятнадцатая. Нечто редкое вокруг чего-то невозможного. п о с а д е н а март 2010 года. В Пасадене стоял чудесный денек, напоминавший о том, что больше всего в Южной Калифорнии мне нравится погода. Дома в Принстоне все еще лежал грязный снег, а здесь весна уже была в самом разгаре. Под лучами теплого солнца я шагал по кампусу Колтеха. Я шел по одному из основных маршрутов, по оливковой аллее мимо хорошо знакомого двухэтажного здания — л о й д х а у с общежитие для первокурсников. Рядом с ним на меня нахлынули воспоминания. В этом общежитии я пережил свое первое землетрясение, жуткий толчок, который выбросил меня из постели посреди ночи. Вспомнил я и неловкий момент, когда все еще первокурсником впервые набрался храбрости, чтобы неуверенно поприветствовать своего героя физика и впоследствии наставника Ричарда Фейнмана. Я снова вспомнил его знаменитое предостережение: легче всего одурачить самого себя. И вот спустя столько лет именно этот совет Фейнмана вернул меня сюда. Я хотел быть абсолютно уверен в том, что не обманываюсь в нашем исследовании квазикристаллов. Я направлялся в клуб преподавателей, где у меня был назначен ланч с Эдом Стоплером. проректором Калтеха и известным геологом. Эд обладал репутацией критического мыслителя, предельно, иногда даже беспощадно честного. Я делал ставку на его откровенную оценку нашего расследования. На протяжении своей карьеры Эд изучал как природные, так и искусственные материалы. Работая в JPL по программе Mars Exploration Rover, он обнаружил удивительное сходство между камнем на поверхности Марса и редким образцом породы, найденным на Земле. JPL — программа лаборатории реактивного движения, в рамках которой были созданы марсоходы Spirit и Opportunity, работавшие на Марсе с 2004 года. Он также специально исследовал искусственные материалы, подвергнутые воздействию факторов окружающей среды. Например, подвергшиеся выветриванию куски шлака легко принять за природные образцы. Это напрямую связывало его работу с нашим расследованием. У меня с собой была толстая папка, набитая накопленными данными наших исследований. Благодаря своему обширному опыту Эд смог бы оценить, стоит ли изучаемый нами образец нашего времени, или все же есть вероятность, что это просто старый кусок металлолома. Я заранее отрепетировал предстоящий разговор с Лукой, но я не все ему рассказал. Сопутствовавший встрече риск был выше, чем хотелось признавать. Правда лишь заставила бы Луку больше переживать. Эд был хорошо известен и очень уважаем в научном сообществе, поэтому любой намек на осуждение нашей теории с его стороны стал бы катастрофой. В вырази он хоть сколько нибудь серьезные сомнения, как Линкольн или Глен сбежали бы из проекта, поползли бы слухи и в конечном итоге мои отношения с другими уважаемыми геологами, поддержка которых имела решающее значение для наших исследований, оказались бы п о д о р в а н ы Мы с Эдом прежде не встречались, но сразу узнали друг друга по фотографии. У него были волнистые каштановые волосы, очки и приветливая манера держаться, которая сразу помогла мне расслабиться. Едва усевшись за стол, мы сразу перешли к делу. Он терпеливо слушал мою длинную презентацию с рисунками и таблицами из толстой тетради. К тому времени наше расследование уже стало весьма запутанной историей, и я потратил довольно много времени систематизируя все относящиеся к делу детали. Эд обратил внимание на наши теории о том, как именно могут формироваться квазикристаллы. Он учел и то, что многие другие эксперты считали флорентийский образец шлаком, а также собранные нами слухой доказательства обратного. Время от времени он перебивал меня острыми вопросами, но так и не высказал своего мнения, даже когда я признал, что мы не нашли никаких решающих доказательств в поддержку нашей теории о природном происхождении флорентийского образца хатеркита. К тому моменту, как я завершил изложение нашего дела, ланч уже близился к концу. Я откинулся на спинку стула, зная, что сделал все возможное и ждал его реакции. Неужели это конец? задавался я вопросом. Как я и ожидал, Эд высказал откровенное, серьезное мнение, начав с итогового вывода. Он твердо заявил: нет никаких шансов, что наш образец искусственный. По его словам, это определенно не шлак и не антропогенный объект. Фантастика, подумал я. Наша ставка выиграла. Вот бы Лука был здесь, чтобы разделить со мной этот момент. Эд указал на несколько химических и геологических фактов из моей презентации, подкрепляющих его заключение. Он также взвесил упомянутые мной возможные теории формирования образца: удары молний, вулканы, гидротермальные источники, столкновения тектонических плит, обломки ракет или самолетов и, конечно, глубинные земные процессы и метеориты. Он считал м е т е о р и т н ы е о б ъ я с н е н и я маловероятным и склонялся к другим теориям из числа тех, что мы рассматривали. Пока я слушал Эда, моя з а т а е н н а я тревога постепенно улетучивалась. Мне всегда трудно объяснять студентам университета, как тяжело ученому, даже признанному вроде меня, бросать вызов общепринятым взглядам. В ретроспективе это всегда кажется таким простым. Они упускают из виду тот факт, что достижение научного прогресса – это всегда борьба, требующая большой личной выдержки. Со стороны коллег всегда испытываешь огромное давление, побуждающее соответствовать принятым представлениям. Например, когда мы с Лукой предположили естественное происхождение нашего образца металлического алюминия, что тогда считалось невозможным, мы более года сталкивались со скептицизмом и резкой критикой со стороны некоторых специалистов, в том числе наших собственных коллег из Красной команды. Это было нелегко. Негативные комментарии иногда были настолько резкими, что мы оба приходили в уныние. Но работа — отличный защитный механизм. Мы продолжали двигаться вперед, постепенно собирая новые доказательства в пользу нашего тезиса. Через четырнадцать месяцев напряженного труда я испытал глубокое удовлетворение, когда Эд одобрил нашу работу. Под конец встречи, когда я благодарил его за у д е л е н н о е мне время, Эд дал мне последний и, как выяснилось, очень важный совет. Он предложил проанализировать содержание в нашем образце редких изотопов кислорода. Это было новое направление исследования, о котором мы с л у к о й никогда не задумывались, и Эд считал, что оно позволит нам сократить оставшийся список возможных объяснений. После того как Эд отправился к себе в кабинет, я еще некоторое время сидел за столом один и радовался тому, что только что произошло. Я собрал разбросанные по столу листы из своей тетради и написал подробный отчет о встрече, чтобы поделиться с Лукой. Эд буквально засыпал меня глубокими вопросами. раз за разом я залезал в свой толстый блокнот и находил рисунки и таблицы, дававшие точный и однозначный ответ. Возможность настолько плотно ответить на все вопросы Эда заставила меня по-новому оценить собранную нами с Лукой совокупность доказательств. Наш внешний беспорядочный всеохватный подход с погоней за любыми возможными зацепками и проведением всех возможных проверок окупился. Теперь, благодаря Эду Столперу, представителям научного сообщества придется отнестись к обнаружению природного к в а з и к р и с т а л л а серьезно. Наше расследование определенно заслуживало права на существование, сказал я себе. Следующие несколько часов я провел в одиночестве, гуляя по кампусу и окрестностям. Я наслаждался чудесной весной и вспоминал Фейнмана, гадая, что бы тот сказал. Принстон, конец марта 2010 года. Несколько дней спустя я вернулся домой в холодное объятие зимы. Линкольн и Глен были впечатлены, когда я рассказал им об анализе Эда Столпера и его в целом положительной реакции. Они признали, что это дает определенные надежды, однако продолжали ворчать, что у нас все еще нет решающего доказательства природного происхождения нашего образца. Флоренция, 17 мая 2010 года. Шесть недель спустя синяя команда наконец была готова предоставить то, чего так требовала красная. С тех пор, как 15 месяцами ранее был обнаружен первый природный к в а з и кристалл, мы с Лукой трудились поте л и ц а каждый в своей лаборатории. в поисках новых зацепок для сокращающегося числа все более мелких зерен и з ф л о р е н т и й с к о г о образца. Через месяц после моего разговора с Эдом Лука приступил к изучению зерна размером всего 70 нанометров. Это примерно в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса и обнаружил нечто весьма примечательное. Вместо того чтобы послать мне электронное письмо с описанием находки, Он назначил на следующий день встречу в Skype, пообещав продемонстрировать кое-какие новости. Когда мы установили соединение, Лука написал в чате: "Пожалуйста, дай мне пять минут, чтобы подготовить файл. У меня потрясающие новости." Я сразу же ответил: "Хорошо", но я всю ночь покоя себе не находил. Лука был не из тех, кто преувеличивает результаты тестов, поэтому я ожидал серьезного прорыва. Это будет превосходный сюрприз, написал Лука, поверь мне. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока я сидел перед экраном в нетерпеливом ожидании. Наконец из Флоренции поступил большой файл. Я открыл его. И когда появилось изображение, глаза у меня расширились, а дыхание перехватило. Я не мог поверить в то, что видел. Лука обнаружил крупицу стешавита. Я чувствовал, как в моей голове начали проноситься потенциальные следствия этого открытия. Потрясающе, написал я, насколько точно идентифицирован стешавит. На все сто процентов ответил он. с т и ш а в и т знаменитый минерал, названный в честь советского физика Сергея Стишова, который впервые синтезировал его в своей лаборатории в 1961 году. Он образуется только при очень высоких давлениях, примерно в 100 тысяч раз превышающих атмосферное давление на уровне моря. Вскоре после открытия в лаборатории природный образец с т и ш а в и т а был обнаружен в аризонском метеоритном кратере. При дальнейшем исследовании ученые доказали, что он образовался в результате сверхскоростного столкновения метеорита с Землей. Открытие стишавита во ф а р е н т и с к о м образце хатеркита подтвердило нашу гипотезу о его естественной природе. Давление, необходимое для его создания, не достигается ни в одном промышленном процессе. Стишавит хорошо известен как индикатор сверхвысокого давления, далеко выходящего за рамки любых обычных геологических процессов на поверхности Земли. По химическому составу стишавит совершенно непримечателен – это диоксид кремния s i o один атом кремния на два атома кислорода. Эта же химическая формула соответствует обычному песку или оконному стеклу. Отличительной чертой стишавита является расположение атомов. Тут все аналогично ситуации с атомами углерода, которые на поверхности Земли образуют одну кристаллическую решетку, соответствующую графиту, а при высоких подземных давлениях другую, дающую алмаз. м о л е к у л у диоксида кремния также образуют различные кристаллические решетки в зависимости от условий формирования. При обычном давлении получается песок, а при сверхвысоком с т и ш а в и т Различие между с т и ш а в и т о м и песком однозначно выявляется по расположению четких бреговских пиков и р а с с т о я н и и между ними на электронной дифракционной картине. Лука уже провёл эти проверки и прислал мне серию дифракционных картин, которые не оставляли сомнений относительно образца. Несколько дней спустя Лука прислал мне по электронной почте увеличенное изображение крошечной области стишавитового зерна, которое таило в себе еще более потрясающие новости. Размытое черно-белое изображение, представленное ниже, может показаться невзрачным. Но с научной точки зрения фотография поистине удивительна. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. На снимке нечто очень редкое окружает нечто невозможное. Стишавид серебристый материал, редкий минерал. На изображении видно, что он окружает темное пятно и к о с о э д р и ч е с к и й квазикристалл, который когда-то считался невозможным. На самом деле, дважды невозможным. Вот более точное описание этого квазикристалла. Во-первых, он невозможен из-за запрещенной симметрии пятого порядка, а во-вторых, невозможен из-за химического состава, включающего металлический алюминий, который никогда прежде не встречался в природе. Мы знали, что с т е ш а в и д образуется лишь под воздействием высокого давления, которое достижимо только при определенных обстоятельствах: глубоко под землей, при столкновении в космическом пространстве или в результате удара очень большого метеорита о поверхность Земли. Возникающее при этом давление намного превышает все значения, достижимые при любой обычной человеческой деятельности. В данном случае мы сразу исключили возможность образования квази кристалла при падении на Землю большого метеорита. Это расплавило бы богатый алюминием металл, обнаруженный по всему флорентийскому образцу, и привело бы к его химическому соединению с кислородом земной атмосферы. Тот факт, что квази кристалл выдержал высокое давление, необходимое для образования стишавита, преподал нам еще один урок. Мы узнали, что квазикристалл уже существовал, когда формировался стишавид, и что вместе они сумели выдержать такие сверхвысокие давления, которые встречаются лишь далеко за рамками человеческой деятельности. Это было прямым доказательством естественного происхождения, которое искали Линкольн и г л н Я немедленно позвонил Линкольну, чтобы поделиться с ним этими захватывающими новостями. И с огромным удовольствием составил электронные письма Глену, приложив свежее изображение от Луки вместе с нашим анализом. Мне не терпелось узнать, будет ли его реакция, как обычно, скептической. В ответ он немного нервно подстраховал свою ставку. Если это действительно стишавид и внутри него действительно квазикристалл, это вообще все меняет. Теперь можно было отбросить почти все наши прежние теории формирования флорентийского образца. Он не мог быть шлаком, его не могли создать артельщики, развлекаясь у костра. Он не мог быть продуктом выхлопа реактивного самолета. Он не мог быть произведен взрывом или изготовлен в обычной лаборатории. Его не могли породить ни молния, ни гидротермальный выход, ни вулканы. Ни одна из теорий, выдвигавшихся другими авторами, не обеспечила того экстраординарного давления, которое необходимо для образования стишавита. То, как стишавит и квазикристалл сплавились вместе, было не менее показательно. У нас появилось доказательство того, что квазикристаллы не такие уж хрупкие, как предполагалось ранее. Поскольку квазикристалл был полностью заключен в зерно стишавита, это означало, что он способен выдерживать сверхвысокие давления. Глен согласился со всеми этими пунктами, но хотел исключить любые возможные альтернативные объяснения, какими бы сомнительными они ни казались. В качестве последнего аргумента он попросил нас подумать, не может ли образец быть результатом испытания атомной бомбы. Мы с л у к о й легко исключили эту идею, поскольку измерения показали, что в образце нет никаких тяжелых элементов, которые были бы побочными продуктами ядерного взрыва. Осталось всего две правдоподобные теории, которые могли бы объяснить присутствие стишавита. Образец мог возникнуть во внутреннем пространстве Земли в тысячах километров под поверхностью и попасть во внешнюю кору суперплюми. Или это мог быть гость извне нашей планеты, фрагмент, возникший при разрушительном столкновении в космосе двух астероидов. Какая из этих версий верна и как нам ее доказать?